День святого Валентина. В субботу Игорь, как всегда, позвонил своему другу Паше Ермилову договориться о парти в Преференс. Так завтра же день всех влюблённых, напомнил Паша. Меня жена не отпустит. "Точно", выдохнул Игорь. Напрочь забыл. Он несколько секунд помолчал, а потом сказал: "Паш, у меня проблемы. Нужно срочно встретиться. И сегодня, я, пожалуйста, как обычно, в кафе Земляне. Да, и Витьку со Светкой зови". Что, так всё серьёзно? Серьёзнее некуда. Когда все собрались за их любимым столиком в углу у окна, Игорь сделал признание. У меня в семье проблемы. Я вчера Алу назвал отскудной шваброй. За «Ну, что ты это? Да как обычно, я смотрю биатлон, а она мне начинает втирать что-то про разбросанные носки и не выброшенный мусор. Ну я с горячебрякнул. Она, естественно, виделась, мало она стирает, гладит, убирает, готовит. А я, Скартин, такая ещё и грублю. И правильно, я бы тоже обиделась, сказала Светка. Сегодня ушла куда-то, даже завтрак не приготовила. Так я вот до тебя с голодухи совесть проснулась. Светка, ой, месь. Совесть у меня разбудил Паша, напомнив, что завтра Валентинов день. Короче, надо как-то заглянуть вино, какие будут предложения. "Забери разбросанные носки, вынеси мусор и наконец перевеши три эту чёртову книжную полку", предложил Витя. А то Алло, тебя об этом просит уже месяца 3. Это было у меня запланировано на 8 марта. Ну, в ресторан её пригласи, кинул идею, Паша. Поздно. Я обзвонил 10 ресторанов, везде глухо, нет мест. Тогда приготовь для неё завтрак в постель. По завтраку эти в постельки вот и помиритесь, предложила Света. В прошлом году уже было, но кончилось не очень хорошо. Алла пошутила, что знает мой пароль от мобильного. Я, ё-ё, dios, какой день, ну, сел кофе весь провёлся на постель. Может, цветы и парфюм промямлил, Витька, который особым креативом не отличался. А на день рождения я что дарить буду? Да и было это 100 раз. Тогда своди её в ночной клуб Эммануэль. Там и программа специальная будет ко дню влюблённых, предложил Паша. Ты что, с дуба рухнул? Ты же знаешь, какая она ревнивая. А там такие ципочки. Она будет вся на нервах. Нет, не вариант. «Подведем итог», — сказала Света. «Ресторан и ночной клуб не проходят. Подарка достойного у тебя нет. Приготовить ты сам ничего не можешь. Тогда пригласи повара на один день, и он вам все приготовит и празднично сервирует. Ну, а с правильным завершением вечера, надеюсь, сам справишься, герой». «А шо, хорошая идея, Алка будет счастлива. Тем более я знаю, что она любит». С утра 15 февраля начались звонки. Звонили Паша, Светка, Витя. И все с одним вопросом, как все прошло. Не телефонный, сказал Игорь. Давайте встретимся после работы, я всё расскажу. В землянах, а хоть бы там. И я всё началось, пусть там всё и закончится. Мы встретились, Игорь начал рассказывать. Заказал я в фирме Кулинарное эфирье повара. Всё ему объяснил, согласовал меню. Но мне меня заверили, что повар будет вовремя. Утром Алла поехала в салон красоты, а через час приехал повар. И это был полный кошмар. Я это понял сразу, как открыл дверь. И что же в ней было ужасного? Это был не повар, а повариха. Причём очаровательная. Она спросила, можно ли ей переодеться, и она так и переоделась в очень короткую юбку и ещё более короткий фартук. Звали её Даша. Она чудно как была хороша, Даша поркала по кухне, рассказывала смешные истории и готовила, готовила. Я ей помогал, нам было хорошо. Мы даже не заметили, как пришла Алла. Алло, здравствуйте. Не растерялась, Провар. Меня зовут Даша, и мы с Игорем готовим вам сюрприз. Игорек, принеси, пожалуйста, бокалы, они в буфете на верхней полке. И тут мы попали в мощный ураган Алла, страшной, разрушительной силы. Вся кухонная утварь летала по воздуху, гром гремел не переставая. Мы с Дашей еле спаслись. Боже, и что ж теперь будет? Ухнула Света. Не знаю. Но еда будет однозначно вкуснее и разнообразнее. Ха, книжных полок у Даши нет совсем.